Затем женщина попросила, «Расскажи нам о радости и печали». Он ответил, «Ваша радость – это ваша печаль, с которой сорвали маску. И тот же самый колодец, из которого поднимается ваш смех, Нередко бывал наполнен вашими слезами. А как еще это может быть? Чем глубже борозды, что высекла в вашем бытии печаль, тем больше радости вы сможете в себя вместить. Разве чаша, в которую налито ваше вино, Не есть та самая чаша, Что была обожжена в печи гончара? И разве лютня, что утешает ваш дух, Не есть то самое дерево, Которое было выдолблено ножами? Когда вы радостны, Загляните поглубже в свое сердце, и вы обнаружите, что только то, что дало вам печаль, дает вам и радость. Когда вы печальны, вновь загляните в свое сердце, и вы увидите, что на самом деле вы оплакиваете то, что вызывало ваше восхищение. Некоторые из вас скажут, радость значительнее, чем печаль. Другие же скажут, напротив, более велика печаль. Но я говорю вам, они неразделимы. Вместе они приходят. И когда одна сидит одиноко за вашим столом, помните, что другая спит на вашей постели. Поистине вы подвешены, словно чашей весов, между вашей печалью и вашей радостью. Только когда вы пусты, Вы в покое и равновесии. Когда хранитель сокровища воодушевляет возвесить его золото и серебро, надлежит вашей радости или вашей печали подниматься или падать.